Глава 8 Каждая история начинается со случайной встречи. Жасмин. После обряда, переросшего в казнь безвинной женщины, я пребывала в разрозненных чувствах. Никак не могла отойти от увиденного. Пальцы непроизвольно сжимались в кулаки, а я прикусывала губы, чтобы не удариться в истерику. Слишком тяжело. Младший принц хотел взять меня за руку, желая поскорее увести внутрь, но я пошла сама. Статно вышагивала по ступеням, тогда как на самом деле хотелось бежать. С гостями повелителя не прощалась. Дроян что-то попытался сказать, но я его не слышала. Вообще ничего не слышала, концентрируясь только на шагах. «Раз, два, три...» Говорят, когда считаешь что-то мысленно, это помогает прийти в себя. Эмоции постепенно возвращаются в норму, сворачиваясь, словно прирученная змея, где-то в глубине души. Мне не помогало. Была на грани того, чтобы просто накинуться на повелителя с кулаками, не думая о последствиях, но не могла. Понимала, что это обойдется слишком дорого. Шла на автомате. Руки и ноги двигались как будто отдельно от меня. Младший принц следовал рядом. Не пытался говорить или успокаивать. Лишь изредка указывал, куда следует повернуть. Наверное, чувствовал, что я в миллиметре от взрыва. Очнулась лишь только тогда, когда мы оказались не в спальне. Передо мной предстал кабинет. Полки были заставлены книгами, старинными фолиантами. От неожиданности я растерялась и встала посреди комнаты. «Все хорошо». Спросил младший принц, касаясь моей руки. От этого жеста я скривилась, но тут же взяла себя в руки. «Нет», — ответила честно, — «я не вижу ничего хорошего. Эти люди, что стояли вместе с нами внизу, они опасны». «Я так рад, что ты меня понимаешь, моя шалая». Мужчина стоял так близко. Свободной ладонью он нерешительно прикоснулся к моей щеке, даря ласку, которую я не желала. Вытерпела и ее, потому что главное представление ждало меня впереди. Я понимаю вас, но и вы должны понять меня. Пока я здесь, пока мы не вступили в брак, мне нужны учителя. Те, кто сможет научить меня целительству и управлению водной стихией. Нам предстоит война, в которой понадобятся абсолютно все силы и моя в том числе. Ведь я наверняка могу многое. Могу помочь вам. «Тебе!» Последнее слово выскользнуло с трудом, с напором. Правила, вбитые в дурную голову с последнего детства, не давали обращаться на «ты» к чужим людям, к тем, кто не является близким. Но правда в том, что все правила больше не имеют значения. Есть только цели и способы их достижения, потому что прав был Дроян. Он был чертовски прав во всем. Враг будет бить тогда, когда ты этого не ждешь. Он будет бить тогда... когда у тебя есть все шансы проиграть. «Жасмин, ты согласна!» — воскликнул младший принц, похоже, больше ничего из моей речи не услышав. Порывисто покрывал мое лицо поцелуями, крепко обнимал, прижимая к себе. Опустившись передо мной на колени, мужчина удерживал меня за талию, а его губы касались ногого живота. Платок спал к моим ногам, оплетая стопы. Стояло кое-как, выжидая, пока пройдет эта неистовая буря. «Я согласна, но мне нужны учителя», — ответила сухо. «Все, что угодно для тебя, Шилая». «Моя Шилая. Сейчас же пошлю за магами». Порывистые ласки не прекращались. Животу было щекотно, но выбраться из крепких объятий мне не удавалось. Внутренне ликовала, что первый этап пройден без трудностей. Именно сейчас яснее ясного осознавала, что куда ни глянь, вокруг меня отнюдь не друзья». Собиралась сбежать отсюда в самое ближайшее время, но пока не решила, покажусь ли Драйану. Моя любовь к нему. А была ли она вообще? Там, у гроба, я вглядывалась в его лицо, но не испытывала ничего, кроме симпатии. Он снова был для меня человеком, который запросто мог бы мне понравиться, я его в толпе. Его внешность привлекала, но одновременно и обманывала, потому что я не знала, что он за человек. Я уже знала, на что он способен. Облегчением стало и то, что ненависти к этому человеку я больше не испытывала. Как не испытывала ему к совести, которые съедали меня изнутри. Лишившись тела, я лишилась и части чувств. Но ничего не забыла. Хотя, наверное, от памяти желала бы избавиться в первую очередь. «Туда нельзя!» Услышала я приглушенные голоса из коридора, а в следующую секунду двери без стука отворились. На пороге кабинета, словно статуя, застыл Драйан, а за его спиной маячил мужчина, который сопровождал его сегодня. Младший принц мигом поднялся с колен, одним жестом задвигая меня к себе за спину. И не зря. От взгляда, который был направлен на меня и проходил, казалось, даже сквозь принца, Мне хотелось лично вырыть себе яму. Простите, что побеспокоили вас и вошли без предупреждения, но дело не терпит отлагательств. Сухо и жестко произносил Дроян каждое слово. «Беседа с вашим братом не увенчалась успехом, а потому мы немедленно уезжаем. Но перед отъездом я хотел бы поговорить с наследной принцессой реверонга. Наедине». «Принцесса является моей невестой, а потому вы будете говорить в моем присутствии». Также холодно ответил Хаорджа, высокомерно глядя на своего оппонента. «Не вам решать», — глаза Драяна заволокло мой «Я согласна со своим женихом», — поспешила я выйти вперед. «Что вам угодно?» Воцарилось молчание. Драян испытывал меня своим тяжелым взглядом, будто давил на плечи, сжимая горло. но я по-прежнему смотрела прямо и смело. Наверное, до сих пор помнила его слова о том, что он не причинит мне вреда. Забывалась. Я уже не Аврора. «Ваше Высочество, вы находитесь здесь по своему желанию? Вас не удерживают силы или шантажом?» – спросил он на полном серьезе. «Нет, я здесь по своему желанию». Ну, убедились? Поравнялся со мной младший принц, а я ощущала, насколько он доволен мной. Мы вас больше не задерживаем. Ваше Высочество, ваш отец просил вам передать вот это. Не сдвинулся с места Драян. Он вынул из-под плаща красный бархатный мешочек и протянул его мне. Забрав презент, я неосознанно просунула руку внутрь и достала оттуда кольцо печать рода Дебуа. Аврора Дебуа. Лергия Даниетто. Было выведено на нем. Страх острыми ледяными иглами впился в спину. Мужчина поймал мой взгляд всего на секунду, а я уже знала, что проиграла. Как? Когда он понял, что меня выдало? Голова закружилась, в глазах потемнело, но я приложила максимум усилий, чтобы устоять на ногах. Он снова пытался прочесть меня. Хотел найти во мне темную магию. «Ты выучила мои уроки, мой дикий цветок. Мужчины стоят перед тобой на коленях», — произнес он на герхторском, оставив последнее слово за собой. Двери за нежданными визитерами закрылись, а я так и стояла посреди кабинета, сжимая в кулаке кольцо. «Что он сказал?» — нахмурился младший принц, обращаясь ко мне. «Не знаю. Я не помню этот язык». «Ты испугалась?» С волнением оглядывал моё лицо, вновь касаясь пальцами моей руки. «Не переживай, я не дам ему причинить тебе вред». «Я верю тебе. Я тебе верю». Ложь легко ложилась на губы. Я была несколько заторможена, но, вернувшись в комнату, запретила себе думать о Драяне. Если он хотел напугать меня, то ему удалось, но отступать от своих планов я была не намерена. После обеда мне полагался сон, назначенный стариком-лекарем. Я мужественно провалялась в постели, будучи согласной почти на всё, лишь бы мне скорее дали учителей. И младший принц выполнил свое обещание. Учителя проводили со мной все мое свободное время в эти три дня. Я занималась практикой, делая вид, будто постепенно вспоминаю теорию. Воду больше для меня не красили. Но я все еще не пробовала перемещаться с ее помощью. Некий страх поселился в душе. Что, если я что-нибудь сделаю не так? Еще раз умирать не хотела. Учителя хвалили меня, докладывая о моих успехах младшему принцу. Он часто приходил ко мне в покое и на уроки, но по моей просьбе больше со мной не ночевал. Не представляла, что будет, если он вдруг захочет проверить серьезность моих намерений в горизонтальной плоскости, поэтому решила заранее обезопасить себя. Учитель, «У меня есть вопрос, который может показаться вам странным». «Ваше Высочество, вы вольны спрашивать у меня все, что угодно». Мягко улыбнулся старик-лекарь, который преподавал мне целительство. «И вы ответите на любой мой вопрос?» закинул я вторую удочку. «Если обладаю ответом, то конечно». «Целитель может лишить человека жизни?» Постаралась я сделать голос легким. «Что вы такое говорите, ваше высочество?» Ужаснулся лекарь, выглядя при этом оскорблённым. «Нет, нет, я вам сейчас объясню. Понимаете, которую ночь мне снится кошмар? Я вижу человека, который умирает. Он мучается от боли, его уже не вылечить. Можно лишь продлить агонию, но он всё равно умрёт. Я иду к нему, но не могу ничем помочь. Он просит меня избавить его от этой боли, но я бессильна». «Мне кажется, это мое воспоминание. Такое уже было со мной, и меня это истязает». Откровенно лгала я, произнося заученную речь с должной интонацией. Размышляя над тем, как могу защититься, я случайно наткнулась на эту мысль. Ведь каждый дар в королевствах уникален. И те, о которых я знала, могли навредить. Возможно, и у целительства есть обратная сторона. «Вы должны понимать, что целительство...» Это дар Всевышнего. Мы рождены, чтобы помогать людям, а не нести смерть. Убийство, за каким бы благом оно ни пряталось, это страшный грех. Я понимаю, учитель. Вы ведь не отступитесь, вашего высочества Почему-то грустно улыбнулся старик. Нет. Он молчал. Собирался с мыслями. Думал, но мой жалобный взгляд оказал на него правильное воздействие. «Мы можем забрать чужую жизнь», – сдался мужчина, отвечая с тяжелым вздохом. «Когда вы лечите, вы направляете потоки магии в рану. А здесь все происходит наоборот. Вы тянете силу из человека. Вашего резерва хватит на то, чтобы провернуть такое, но он опустеет до предела. Настолько, что вы даже на себе не сможете залечить мелкую царапину». «Спасибо за ответ». Кивнула я, испытывая облегчение от того, что имею возможность защитить себя в крайнем случае. «Знаете, тех, кто не чтит законы магии, раньше называли отступниками. Говорят, магия жестоко наказывала их за каждый шаг, сделанный мимо. Такие люди сходили с ума и умирали в мучениях». «Как темный маг, который дал клятву, но не выполнил ее?» «Вдруг пришло мне сравнение». «Да, Ваше Высочество. Как темный маг. Лекарь был серьезен. Я подозревала, что он давно прознал о том, что я не пребываю в беспамятстве, но отчего-то молчал, никому не докладывая об этом, не задавая вопросов. Сначала я относилась к нему предвзято, после тех слов, что услышала. Но с каждым днем он все больше располагал меня к себе. «А вы многое знаете о темных магах?» Решилась я на еще один вопрос, который не был запланированным. «Достаточно. Что конкретно вас интересует?» «Я где-то слышала, что темные маги могут заключать брак только с себе подобными. Это так?» «Вы не совсем правы, ваше высочество. Тёмные маги могут заключать брак с кем угодно, но дети, наделенные даром родителей...» Могут рождаться только при условии, что пара предначертана друг другу магией. Это как раз-таки одно из правил магии, которое тоже не стоит нарушать. Но если, например, эти люди не любят друг друга, что тогда? Когда это кому-то мешало, улыбнулся старик. Но здесь тоже есть некий нюанс. Магия связывает этих людей в первую же встречу, будь она случайно или даже вскользь. Чем больше они проводят вместе времени, тем больше их влечет друг к другу. Еще никому не удавалось воспротивиться этим чувствам, даже учитывая то, что они по сути свои не настоящие, а искусственно созданы магией. У меня есть еще один вопрос. Существует некий древний обряд, по которому связывают души и тела людей при помощи Чаши Всевышнего, если они того желают. В чем суть этого обряда? Этот вопрос пришел так же легко. Я просто не задумывалась об этом раньше, а теперь у меня была возможность выяснить наверняка. Все просто. Тела и души этой пары связаны. Если ранен один, то ранен и другой. Если один излечился, то излечился второй. Даже смерть приходит ровно в ту же секунду. Почему вы об этом спросили? «Вы желаете разделить свою жизнь с харджа?» «Этот обряд давно никто не использует. Люди потеряли веру в любовь». Не слушала вопросы, не отвечала на них, размышляя о своем. «Темные маги тоже могут совершить этот обряд?» Это был мой последний вопрос на сегодня. Уже через час мне должны были принести свадебный наряд, а вечером меня ждало само празднество – по случаю заключения брака. Здесь несколько другое, вашего высочество. Темные почти никогда не совершали этот обряд. Темные выходцы из бездны, и их магия кардинально отличается от остальной. Есть известные случаи, когда темные подвергались этому обряду, но действовал он на них совсем не так. Тела объединялись, но души нет. А в чем разница? Разница в чувствах. Этот обряд – символ настоящей любви. Пара поровну делила абсолютно все, включая радости и горести, любовь и ненависть. Темные же лишены этого, потому что их чувства вызваны магией. А может быть такое, что обряд подействовал только в одну сторону? Например, мужчина испытывает на себе все, что происходит с женщиной. Но женщина не испытывает ничего из того, что происходит с мужчиной. Так не бывает, ваше высочество. Темные, конечно, странные, но не до такой степени. Рассмеялся старик, а в дверь кабинета постучали. Вот за вами и пришли. Вам пора готовиться. Разрешите пожелать вам удачи? Удачи в браке? Спросила, поднимаясь. Нет, ваше высочество. Удачи лично вам!